Моя страсть была в самом воздухе, вокруг нас, на сцене. Она царила всюду, только не в сердце моего кумира. Я брал Феодору за руку и, всматриваясь в ее черты, в ее глаза, домогался того слияния чувств, той внезапной гармонии, которую пробуждает порою музыка, заставляя души вибрировать в унисон. Но рука ее ничего не отвечала, и глаза не говорили ничего. Когда пламя сердца, исходящее от каждой моей черты, слишком сильно било ей в глаза, она дарила мне деланную улыбку, ту условную улыбку, которую воспроизводят все салонные портреты. Музыки она не слушала. Божественные страницы Россини, Чиморозы, Цингарелли не вызывали в ней никакого чувства, не будили никаких поэтических воспоминаний. Душа ее была бесплодна. Феодора сама являлась зрелищем в зрелище. Ее лорнет все время странствовал по ложам, вечно испытывая беспокойство, хотя и спокойное с виду, она была жертвою моды. Ее ложа, шляпа, карета, собственная ее особа были для нее всем. Часто можно встретить людей, по внешности колоссов, в бронзовом теле которых бьется сердце доброе и нежное. Она же, под хрупкой и изящной оболочкой, таила бронзовое сердце. Немало покровов было сорвано с нее роковой моей наукой. Если хороший тон то состоит в том, чтобы забывать о себе ради других — чтобы постоянно сохранять мягкость в голосе и движениях, чтобы нравиться собеседнику, побуждая в нем уверенность в самом себе, то, несмотря на всю свою хитрость, Феодора не могла стереть с себя следы плебейского происхождения. Самозабвение было у нее фальшью, ее манера держаться была врожденной, но старательно выработанной, наконец ее любезность отзывалась чем-то рабьем. И что же, ее любимцы принимали сладкие ее слова за проявление доброты, претенциозные преувеличения, за благородный энтузиазм. Один лишь я изучил ее гримасы, снял с ее внутреннего существа ту тонкую оболочку, которую довольствуется свет. Меня уже не могли обмануть ее кривляния. Я знал все тайники ее кошачьей души. Когда какой-нибудь дурак говорил ей комплименты и превозносил ее, мне было за нее стыдно. И все-таки я любил ее. Я надеялся, что любовь поэта теплым веянием своих крыл растопит этот лед. Если бы мне хоть однажды удалось раскрыть ее сердце для женской нежности... Если бы я приобщил ее к возвышенной жертвенности любви, она стала бы для меня совершенством, ангелом. Я любил ее, любил как мужчина, как возлюбленный, как художник. Меж тем, чтобы овладеть ею, нужно было не любить ее. Надутый фат, холодный и расчетливый, быть может, покорил бы ее». Она, пожалуй, могла бы внимать голосу тщеславия, со в сети интригана. Она подчинилась бы человеку холодному и сухому. Острой болью сжималось мое сердце, когда она наивно выказывала свой эгоизм. Я предвидел, что когда-нибудь она очутится в жизни одна со своей скорбью. Не будет знать, кому протянуть руку не встретит дружеского взгляда, который утешил бы ее. Как-то вечером я осмелился нарисовать ей в ярких красках ее старость, одинокую, холодную и печальную. Картина возмездия, которым грозила ей сама природа за измену ее законам, вызвала у нее бессердечные слова. «Я всегда буду богатой», — сказала она. "Но «Ну а с золотом?» Всегда найдешь вокруг себя чувства, необходимые для благополучия.